Натали Палей, моя прекрасная целительница. Глава первая. Мужчина был красив, даже слишком. Он принадлежал к тому типу мужественных красавчиков с правильными чертами лица, на которых заглядываются все женщины без исключений. Независимо от возраста и статуса в обществе, такие разбивают сердца леди одним взглядом, небрежной улыбкой а сердца обычных девчонок даже полувзглядом или просто самим своим появлением в поле зрения. Тина мысленно вздохнула, продолжая рассматривать мужчину. Ее спасало то, что у него были закрыты глаза, и вообще он спал. Однако чеканные черты лица, густые, темные волосы, резко выделяющиеся на белоснежной подушке, брови в разлет, смуглая идеальная кожа, длинные ресницы, Мужские ресницы привели девушку в чувство. Зачем ему такие? Вот широкие плечи, крепкий торс, стройные ноги. Наверное, они у него такие стройные, раз все остальное очень подтянутое, крепкое, мускулистое. Она не видела. Это да, мужчине нужно, наверное. Девчонки любят шептаться о таком. Она как-то слышала. Тина нахмурилась, что-то ее не туда занесло. Спящий красавчик — вообще-то чужой жених. Высокородный лорд и целый капитан гвардейцев, и... — Мисс Авелина? Что-то не так? Рядом раздался мужской голос, от которого Тина вздрогнула. Ох, она и забыла, что не одна. — Вас что-то смущает в состоянии Эдварда? — Эм, да, смущает, — Тина ответила медленно, растягивая слоги. Собираясь с мыслями, которые растеклись, подобно киселю, стоило снова увидеть знаменитого капитана Эдварда Дарлина. Человека-легенду, героя войны. Девушка мысленно дала себе пощечину. Боги, она же чуть не спросила лорда Рида, почему он назвал ее мисс Эвелина. Чуть не забыла, что в данный момент именно она мисс Эвелина Стрэндж. Единственная дочь лорда Стрэнджа. Умница, красавица и богатейшая наследница папиных миллионов. Тина выпрямилась, вспомнив, что сейчас она леди, а не просто людинка. И чуть задрала подбородок. Эва именно так и сидит всегда, словно палку какую проглотила. И смотреть ей нужно непременно на потолок, а не на человека перед ней. Не то что Тина до этого, чуть ли не сгорбившись над раненым героем. И что же это, мисс Велина? Лорд Рид выглядел обеспокоенным. Тина надеялась, что не покраснела. Вообще, раньше ее не смущал ни один мужчина, кроме конюшева лорда Стрэнджа. Но Гарри тот еще субъект. Всех девушек смущает пристальными взглядами, двусмысленными комплиментами и предложениями. А вот этот конкретный мужчина, то есть лорд... Лорд же тоже мужчина или нет? Но что за глупые вопросы она сейчас задает? Она, Тинария Налт. Целительница и знает, что лорд определенно тоже мужчина. Видели знаем. Боги, почему при виде именно этого мужчины у нее вместо мозгов вата? Почему она не может спокойно смотреть на лорда Эдварда, так как на других пациентов? Меня смущает излишняя бледность вашего друга, ответила Тина со всей серьезностью. Разве бледность это необычное последствие после большой потери крови? искренне удивился лорд Рид. «Умный какой!» Тина мысленно закатила глаза. «Понятно, что последствия. Но мне-то нужно что-то ответить». «Да, но не такая сильная!» — вслух проговорила Тина. «Ваш друг очень бледный!» И мысленно взвыла. «Что я несу?» Тина не стала смотреть на лорда Рида, чтобы еще больше не смутиться. Она потянулась к спящему лорду Дарлину, чтобы взять его запястье и проверить пульс. Но раненый вдруг открыл глаза, девушка вздрогнула. Тонкая девичья рука остановилась на полпути. Почему она решила, что глаза у лорда Эдварда Дарлина карии? Потому что он брюнет? Глаза мужчины оказались необычными, светло-серыми, еще и с золотистыми крапинками. И сейчас смотрели прямо на нее. Удивленно. Темные волосы упали раненому на лоб и явно мешали. Идти не очень, захотелось протянуть руку и убрать их, освободить лоб, но она сдержалась. «Какой высокий и широкий лоб! Наверное, он очень умный!» «Где я? Кто вы?» — еле слышно прошептал мужчина, пытаясь сфокусировать взгляд на девушке. «Хорошенькая какая! Вы, верно, ангел? А я все же умер!» — спросил и грустно усмехнулся. В уголках серых глаз появились маленькие морщинки-лучики. Тина постаралась остаться невозмутимой. Она ангел и хорошенькая. Как мило и как волнительно. Захотелось ответить, да, я и ангел, и хорошенькая, и вообще буду вам самой лучшей женой. Но она, конечно, сдержалась и не сказала ничего из того, что крутилось на кончике языка. Только удивлялась, какие глупости иногда лезут в голову. Вместо того, что хотела, Тина как можно строже проговорила. «Вам нельзя разговаривать!» И брови нахмурила для устрашения. «Это твоя невеста, Эд, мисс Авелина Стрэндж. Вспомнил?» — произнес лорд Рид. Тина мысленно поморщилась. «Невеста, если бы...» «Нет», — чуть слышно пробормотал лорд Эдвард Дарлин и слегка мотнул головой, всматриваясь в лицо девушки. Тина невольно закусила губу. Она видела, что мужской взгляд был туманен и тускл, но вдруг подумала, нравится она ему или нет. Именно вот она. «Я хочу!» Мужчина не договорил о том, чего же он хочет, устало закрыл глаза. Темноволосая голова беспокойно заметалась. Похоже, вновь пал без памятства, А вокруг глаз явно обозначились темные круги. Тина подумала, что лежащий перед ней джентльмен не смог бы вспомнить свою невесту, даже если бы захотел. По той причине, что прежде никогда ее не видел. Вчера не считается. Он хоть и смотрел на нее, в смысле на Тину, но больше пытался совладать с собой и не упасть в обморок, что для нее было совершенно очевидно. Вот какого лешего она здесь забыла? Кто-нибудь напомнит ей? «Зачем выдает себя за другого человека, которым не является? Ведь оба лорда точно не погладят ее по головке, когда обман раскроется. А если сам хозяин узнает?» не очень не хотелось расстраивать своего лорда. Пресловутый леший сразу напомнил о себе. Вернее, не леший, а его то ли внучка, то ли племянница, то ли сестра, или еще кто, но точно из очень близких родственников» а именно ее молочная сестра, настоящая леди Эвелина Стрэндж, собственной персоной. Данная мисс сейчас стояла в двух шагах от нее и лордов и очень-очень выразительно смотрела огромными зелеными глазищами. Грозный взгляд подействовал, Тина сразу же вспомнила и перестала задавать себе глупые вопросы. И именно мисс Эвелина Стрэндж попросила на несколько часов заменить ее и стать леди Эвелиной Стрэндж. Нет, не попросила, уговорила. Хотя тоже нет. Тина вздохнула, незачем лгать самой себе. Эва купила ее, зная, о чем она мечтает. И она согласилась заменить ее на первой встрече с женихом, в обмен на кое-что. Продалась, так сказать, с потрохами. А сейчас мисс Стрэндж... Стояла у окна в спальне жениха в форме горничной, в ее, кстати, тининой одежде, и не сводила пристального взгляда строиться. стены своего жениха, лорда Эдварда Дарлина, и его друга, лорда Майкла Рида. Контролировала ситуацию, так сказать. А может, и не контролировала, а просто наблюдала. Ведь настоящая леди эвелини Стрэндж тоже любопытно посмотреть на того, за кого вскоре ее выдадут замуж. Тина, сидящая на стуле рядом с кроватью, взяла Эвиного жениха за запястье, чтобы все же проверить пульс. Ведь именно для этого она и пришла в комнату лорда Дарлина проверить состояние последнего. Только забыла об этом. Сначала немного потерялась, когда вновь увидела лорда, который как-то странно на нее действовал. Потом, когда тот вдруг открыл глаза очень необыкновенные, кстати, красивые, серые, с золотыми крапинками. Именно этими глазами он смотрел смерти в лицо, испепелял врагов презрением и... Ими же будет нежно смотреть на свою любимую супругу. Тина с ужасом поняла, что ревнует лорда Эдварда Кэви, А это значит, она точно влюбилась. Вот так вот с первого взгляда в незнакомого человека который ей двух слов еще не сказал, который постоянно без сознания, на кого смотреть даже не рекомендовалось, не то что влюбляться, о ком знала только по газетам и слухам и по рассказам Эвы. «Ну что, мисс Эвелина?» Рядом снова прозвучал приятный мужской голос. Тина нехотя подняла взгляд. Высокий статный брюнет с выправкой военного смотрел на нее с тревогой в синих глазах. «Похоже, я влюбилась впервые в жизни. Что тут еще говорить?» — Удивленно подумала девушка, а вслух ответила. «Жить будет». Хотела добавить «зуб даю», как любила шутить, уже даже рот открыла, но под пристальным и строгим взглядом своей мисс вовремя остановилась. «Пульс нормальный. Если бы не отрава, которая проникла в кровь, ваш друг уже очнулся бы». «Рано». «Что рано?» — удивилась Тина, пожимая плечами быстро заживет, как на собаке», — ответила и прикусила язык. «Как? На ком?» Девушка скорее почувствовала, чем увидела шокированное выражение мужского лица. Мысленно закатила глаза. Ох, уж эти нежные лорды с их тонкой душевной организацией. Три раза ха-ха. Тина, между прочим, слышала, как те общаются между собой, когда считают, что находятся одни». «А сейчас из-за собаки будут корчить физиономию и падать в обморок?» «Но делать нечего. Впечатление надо исправлять. Вон, мисс Стрэндж возмущенно сверкает глазками. Ну да, леди так не выражаются, Тина знает. Но она-то не леди, а дочь прачки и целительница-самоучка. Поэтому ей сложно. А еще она забылась». Девушка мысленно ругнулась послала лорда Рида куда подальше и его вместе с ним, а потом подняла голову и натянуто улыбнулась. «Лорд Рид, я имею в виду, что раны вашего друга скоро затянется и заживет, так как я сделала все необходимое, и вам не стоит переживать», — медленно произнесла Тина, осторожно выговаривая каждое слово. «Боже, как у леди не сводят зубы от этой правильной речи!» — возмутилась она. Мужчина кивнул, но при этом выражение его лица стало нечитаемым. Тина заметила, как Эвелина у окна сначала закатила в раздражении глаза, а потом стала беззвучно усмехаться. Глаза она закатывает. «Думать нужно не тем местом, на котором сидят», — раздраженно подумала целительница. «Из-за своей гордости обеих поставила в дурацкое положение, а выкручиваюсь я одна». «Милорд, будьте так любезны, пожалуйста, помогите мне», — проговорила Тина, указав лорду Риду выразительным взглядом на бессознательного друга, и мысленно себе поаплодировала. «Молодец!» — красиво завернула. «Будьте так любезны, пожалуйста, помогите!» Тина скосила взгляд на Эву, та еле заметно одобрительно кивнула. «Лорд Рид пробормотал?» — конечно, мисс Тренш". Откинул легкое одеяло, которым был укрыт друг — и приподнял рубашку на перебинтованном животе.